7. Не дождавшись ответа на свой робкий стук в дверь, Пилород тихонько вошел в рубку. Тревес был поглощен внимательным изучением звездного пространства. Голан окликнул его Пилород и остановился в ожидании. Тревес обернулся. «Джианов, присаживайся. А где Близ?» «Спит. Мы уже в космосе, как я погляжу». «Ты прав», — кивнул Тревес. Он не был удивлен неведением друга. В этих новых гравитационных кораблях просто невозможно было заметить взлет. Никаких побочных явлений, ни перегрузок, ни шума, ни вибрации. Обладая способностью отталкиваться от внешних гравитационных полей с какой угодно, вплоть до полной интенсивностью далекая звезда поднималась с поверхности планеты, как бы скользя по некоему космическому морю. И пока она это проделывала, действие гравитации внутри корабля, как это ни парадоксально, оставалось нормальным. Конечно, пока корабль находился в атмосфере, не было нужды в ускорении, так что вой и вибрация быстро рассекаемого воздуха отсутствовали. Но как только атмосфера оставалась позади, можно было начинать разгон, и притом довольно быстрый, не тревожа пассажиров. Это было исключительно удобно. И Тревес не видел, как еще можно усовершенствовать способ передвижения, если только люди не найдут возможности махнуть через гиперпространство совсем без корабля, наплевав на любые, даже самые сложные гравитационные поля. Сейчас же далекой звезде нужно было удирать от Геи в течение нескольких дней, пока интенсивность гравитационного поля не ослабнет и можно будет совершить прыжок. «Голан, дружочек», — сказал Пилорот, — «могу я минуту-другую поговорить с тобой? Ты не слишком занят?» «Я совсем не занят. Компьютер делает все сам после того, как я его соответственно проинструктирую. А временами мне кажется, что он предугадывает мои инструкции и выполняет их прежде, чем я сформулирую приказ». Тревес любовно провел ладонью по поверхности пульта управления. «Мы очень подружились, Голан, за то короткое время, что знаем друг друга», Хотя, должен признать, я с трудом верю, что прошло так мало времени. Так много всего случилось, это так удивительно. Когда я думаю об этом, то получается, что половина всех событий, которые я пережил за свою жизнь, произошла в последние несколько месяцев. Или это только кажется. Я готов сказать... Тревес протестующий поднял руку. Дженнаф, ты отвлекаешься. Ты начал с того, что мы с тобой быстро сдружились. Да, это так и мы все еще друзья, однако ты знаешь Близ совсем недавно и с ней еще крепче подружился. — Ну, тут другое дело, — сказал Пилорот, смущенно кашленов. — Конечно. И что же следует из нашей недолгой, но крепкой и выстраданной дружбы? — Если, дружочек, мы все еще друзья, как ты только что сказал, то я хотел бы поговорить о Близ, которая, как ты верно отметил, особенно дорога мне. «Я понимаю. И что из этого?» «Я знаю, Голан, ты не любишь Близ, но ради меня я хотел бы...» Трэвис взмахнул рукой. «Минутку, Дженов. Я не в восторге от блис но я не ненавижу ее. Ей-богу, у меня нет к ней враждебного чувства. Она привлекательная молодая женщина. И даже если бы она такой не была, я готов был бы считать ее таковой ради тебя. Я не люблю Гею, но блис Это и есть гея. Знаю, Дженнов, именно это так осложняет дело. Пока я думаю о Близ, как о человеке, нет проблем. Как только я вижу в ней гею, они появляются. Но ты не дал гее ни единого шанса, Голан. Послушай, дружочек, позволь мне признаться кое в чем. Когда Близ и я занимались любовью, она порой позволяла мне подключиться к ее сознанию на минуту-другую. — Не дольше, так как считает меня слишком старым, чтобы адаптироваться к этому. — Ах, не ухмыляйся, Голан, ты должно быть тоже слишком стар для такого. Если изолят, такой как ты и я, станет частью геи более чем на минуту или две, наш мозг может быть поврежден. А если это продолжится пять-десять минут, то приведет к необратимым изменениям. — Если бы ты только мог испытать это, Голан, что... «Необратимое повреждение мозга?» «Нет уж, спасибо». «Голан, ты нарочно не хочешь понять меня». «Я имел в виду только тот краткий миг единения. Ты даже не представляешь, что теряешь, это неописуемо. Близ говорит, что это ощущение радости. Но это все равно, что говорить о радости, когда, наконец, выпьешь глоток воды после того, как чуть не умер от жажды. Я не могу даже придумать сравнение». Ты разделяешь все радости, которые миллиард человек испытывают по отдельности. Это не постоянная радость, будь это так, ты бы быстро перестал чувствовать её. Это пульсирует, мерцает такой дивный пульсирующий ритм, который не позволяет оторваться. Это большая, нет, небольшая, лучшая радость, чем я когда-либо мог ощущать сам по себе. Мне хотелось плакать, когда она закрывала передо мной дверь Трэвис покачал головой, «Ты потрясающе красноречив, мой друг!» Но это звучит очень похоже на то описание состояния псевдоэндорфинной зависимости или действия других наркотиков, которые дарят краткую радость, за которую приходится потом платить непрекращающимся кошмаром «Это не для меня!» «Я не собираюсь продавать свою индивидуальность за короткие вспышки радости». «Я пока свою индивидуальность не потерял, Голан. Но надолго ли ты сохранишь ее, если будешь продолжать в том же духе, дженов Ты будешь желать еще и еще этого дурмана до тех пор, пока в конце концов твой мозг не разрушится. дженов ты не должен позволять Близ проделывать такое с тобой. Наверное, лучше мне самому поговорить с ней об этом. Нет, не надо, у тебя не хватит душевного такта, ты же знаешь, а я, я не хочу ее обидеть». Уверяю тебя, она сильнее беспокоится обо мне, чем ты можешь себе вообразить. Ее гораздо сильнее пугает возможность повреждения моего мозга, чем меня. Не сомневайся. Ну, тогда, дженов я бы посоветовал тебе больше не ставить экспериментов. Ты прожил 52 года, зная другие способы испытывать удовольствие и радость, и твой мозг привык к ним. Не поддайся новому экзотическому пороку, «За это придется расплачиваться, если не сейчас, то потом». «Но Голан...» — сказал Пилород тихо, глядя себе под ноги. «Можно на это и так посмотреть. А представь, если бы ты был одноклеточным существом...» «Я понимаю, к чему ты клонишь, дженов Забудь это. Близ и я уже апеллировали к этой аналогии». «Да, но ты подумай все-таки...» Допустим, мы вообразили одноклеточный организм с человеческим уровнем сознания и способностью мыслить. А теперь представь, что ему выпала возможность стать многоклеточным организмом. Не будет ли одноклеточный оплакивать потерю своей индивидуальности и горячо протестовать от мысли о предстоящем насильственном режиме работы клеток во всем организме? И будет ли оно право? Может ли отдельная клетка даже вообразить, какова мощь человеческого мозга? Тревейс резко тряхнул головой. «Не, дженов это порочная аналогия. Одноклеточный организм не может обладать сознанием и всякой способностью мыслить, а если может, то способность эта так бесконечно мала, что её возможно приравнять к нулю». Для таких существ утрата индивидуальности – это утрата того, чего у них в сущности никогда и не было. У человека, однако, есть и должна быть способность мыслить. Он на самом деле обладает сознанием, и если теряет его, то теряет свой независимый разум. Так что аналогия на двоечку. На некоторое время воцарилось молчание, почти гнетущая тишина. И, наконец, Пилород, пытаясь сменить тему разговора, спросил, «А зачем ты смотришь на экран?» «Привычка», — ответил Тревес, кисло улыбнувшись. «Компьютер сообщает мне, что нас не преследуют геянские корабли, и что Сейшелский флот не вылетел нам навстречу, так что я смотрю на обзорный экран для самоуспокоения, нет ли где чужих кораблей. Правда, компьютерные сенсоры в сотни раз зорчие и чувствительнее моих глаз». Более того, компьютер способен воспринимать некоторые свойства пространства очень тонко, такие свойства, которые мои органы чувств не могут ощутить ни при каких условиях. Знаю и все-таки смотрю. Голан, если мы правда друзья, — проговорил Пелорот, — обещаю, я не сделаю ничего, что может обидеть Близ, по крайней мере, насколько позволят обстоятельства. «Тогда другой вопрос. Ты скрываешь от меня цель нашего путешествия, словно не доверяешь мне. Куда мы направляемся? Ты думаешь, что знаешь, где находится земля?» Тревес взглянул на него, удивленно подняв брови. «Прости. Похоже, будто я не хочу поделиться с тобой своей тайной». «Да, почему?» «Неправда, почему? Не кажется ли тебе, друг мой, что все дело вблизь?» «Близ? Значит, ты не хочешь, чтобы она знала?» «Поверь, дружочек, ей можно доверять целиком и полностью». «Не в этом дело. Что толку что-то скрывать от нее?» «Уверен, она может выудить любую тайну из моего сознания, если пожелает». «Прости, это просто я, наверное, в детство впал. Мне казалось, что ты уделяешь внимание только ей, а я больше для тебя не существую». «Но это неправда, Голан!» — ужаснулся Пилорат. «Знаю, просто я пытаюсь понять собственные чувства. Вот ты сейчас пришел ко мне, потому что испугался за нашу дружбу. И теперь, поразмыслив, я понимаю, что у меня были такие же страхи. Я не мог честно признаться себе в этом, но, думаю, я чувствовал себя неинтересным тебе из-за близ. Возможно, я пытался поквитаться». «Из каприза скрывает тебя правду». «Да, вышло по-детски». «Голан». «По-детски, ну и что? Ну, покажи мне человека, который время от времени не вел бы себя так». «Тем не менее, мы друзья. Это решено. Значит, я не должен больше играть в эти игры». «Мы направляемся на Компореллон». «Компореллон?» — переспросил Пилорот, не сразу вспомнив, о чем речь. А ты вспомни моего бывшего приятеля-предателя Мунна ли Компора. Того самого, которого мы встретили на Сейшеле. Пилор это облегченно вздохнул. Конечно, помню. Он родом с Компореллона. Ну, если это правда. Нельзя верить всему, что сказал Компор. Но Компореллон — общеизвестный мир. А Компор говорил, что его обитатели знают о земле. Вот мы и отправимся туда. И наведем справки. Ну, наш визит может ничего не дать, но пока... Это единственная отправная точка, которая у нас есть. Пилорот кашлянул и покачал головой. «Ах, дружочек, ты так думаешь? А что тут думать? Есть единственная отправная точка. И как бы сомнительно она ни была, у нас нет иного пути, кроме как следовать к ней. Да, но если мы делаем это, полагаясь на слова Компора, тогда, наверное, следует учесть все, что он сказал». Как я припоминаю, он заявил нам очень решительно, что Земли, как пригодной для жизни планеты, больше не существует. Ее поверхность радиоактивна, и там нет никакой жизни. А если это так, то лететь на Кампареллон бессмысленно.